Глава четвертая. Мелиса взмахнула рукой, и в меня полетели ярко-красные искры. Миг, я ощутила удар, а мое тело выгнулось от боли. Сестрица улыбнулась и, подняв подбородок повыше, довольная собой, зашагала прочь: Подстава! Почему женщины вокруг меня такие стервы? Подруга изменила с парнем. Сестра мечтает отбить любимого мужчину. Закусив губу, И прижав ладонь к пострадавшему боку, я поднялась. милиса кажется, взяла в оборот Фалька и Фарадобля, а с ее умением плести интриги эти ребята поведутся на ее манипуляции. Но я рано сбросила со счетов духа с его секретами. Спустя пару часов копания в библиотеке, я отправилась в комнату, так ничего и не найдя. А под моей дверью уже сидел Фалька. «Васенька!» Родная наша, наконец-то ты появилась! Громко зарал мне на ухо невидимый фарадобль. Ох, я дернулась и из рук выпали книги, которые я взяла с собой, чтобы изучить более детально. Да не пугайся ты так, продолжил дух. Фалька, чего сидишь дубина? Помоги девушке и пойдемте скорее в комнату, чтобы нас никто не увидел. Так, а это еще зачем? Голос у духа был какой-то заискивающий, а вот на адепта вообще смотреть было страшно. У парня дергался глаз, и сам он весь какой-то напуганный был: Фарадобль, что у вас случилось? последний раз, когда я вас видела, вы прекрасно без меня обходились. Открывать дверь я не торопилась. Не то чтобы я не доверяла этим двоим, но у нас слишком большой опыт взаимодействия и неприятности из-за духа и адепта. На меня валились, как из рога изобилия. Твоя сестра случилась, и эта гадина попыталась меня заточить, пожаловался Фарадобль. Я все еще не торопилась впускать их. С одной стороны, Мелиса могла использовать их против меня, а с другой, зная ее, она и правда могла попытаться уничтожить духа. Ладно, проходите и рассказывайте, что там у вас случилось, вздохнула я. Едва Болтосы оказались в моей комнате, как парень отмер. Василиса, тут еще одна проблема. Кое-кто все-таки пострадал от этой ведьмы. И Фалька глянул на меня как-то затравленно.